Глава 15 За ту четверть часа, которую Алекс провел в машине вместе с лейтенантом Грибовским, он успел понять о лейтенанте несколько вещей. Для начала, несмотря на свой выдающийся рост, он ездил в купе спорткара и водил так, будто играл в гоночный симулятор на компьютере, Они находился в довольно оживленном даже в ночное время городе. Помимо этого, несмотря на привычную ориентацию, для Грибовского все вокруг были дорогушами, что успела за четверть часа начать и доводить дума едва ли не до белого коления. В-третьих, Грибовский явно что-то лишь случайно забыл почти в 22 веке, так как по всем признакам должен был находиться где-то во временах Дикого Запада. Ему бы пошло сидеть с угрюмым видом в углу салуна, чтобы затем взорваться сальной бравадой и начать расстреливать всё, что шевелится». «Смотри, куда прёшь, дорогуша!» — крикнул он в приспущенное окно какому-то эльфу на последней модели дорогущего Мерседеса. Тот, не опуская стекла, судя по движению губ, ответил грязной нецензурной бронью. «Ты на красный ехал», — заметил Алекс. Он и сам любил быструю езду, но хай Хайгарда научит уважать тех, с кем живёшь рядом. В противном случае эти те могут и прекратить ваше сожительство путём кормления твоим телом рыбы в Эльнезе, главной реке Майерс-Сити, впадающей в океан. Не, ну сегодня все как с посрывались. Грибовский заложил такой вираж, что шины зашипели, а Алекс услышал явный стук в двигателе магопривода. «Префно покупали, а теперь за руль!» Затем последовала длинная лекция на тему продажности муниципальной власти все это время Алекса сидел, вжавшийся в кресло и держася за ручку под крышей. Вот стоило выходить из тюрьмы, чтобы погибнуть в машине какого-то законника. «Может, уже скажешь, куда мы? Приехали!» Грибовский вдарил по тормозам, машина в очередном вираже крутанула полукруг и припарковалась на противоположной стороне улицы, встав аккурат между двумя крупными синими автобусами, на которой белой краской было написано «МПД». Полицейский департамент Майерс-Сити. «Не дрейфь, дорогуша!» Грибовский заглушил мотор и начал длительный процесс освобождения своей огромной туши естественно тесных оков спорткара путём пропихивания этой самой туши сквозь ограниченное пространство дверного проёма. «Даже если... Кто узнает тебя, то... Проклятие, нога! То подумают, что обознались. Ух!» Выбравшись на свободу, Грибовский выпрямился и, щёлкая позвонками, сделал небольшую разминку. В этот момент Алекс заметил, что револьверы у лейтенанта вовсе не один, а как минимум два, под каждую руку. «Родные пенаты, да, дорогуша?» Алекс огляделся. Это были северные кварталы хай гардена ближайшие непосредственно к тому, что называют в мире город магов к бесконечным небоскребам Майерс-Сити и потому самые приличные. Здесь жили те, кому чуть повезло в жизни, мелкие бизнесмены, управленцы средней руки и дети-бандиты из тех, Что покрупнее. Дома здесь были не так сильно изрисованы граффити. Мусора почти не лежало на дорогах, стояли урны и даже росли деревья на специальных клумбах вдоль дороги. Пятиэтажки сменились семи и даже девятиэтажными домами с центральным отоплением и водяным баком на крыше. Вполне себе приличное местечко, если честно. Пойдём, махнул рукой Грибовский. Стуча своими ботфортами по асфальту, он направился в сторону скопления фараонов. Алекс, лишь секунду помешков, накрыл кольцо левой рукой и отправился следом. «Барни, вот честное тебе слово, я такого в жизни не видел». «Да брось. когда 6 лет назад банды опять воевали, то и не такое случалось». «Нет, барни, ты не понимаешь, такого там точно не случалось». Два полицейских, похоже оставленных на стреме, стояли около парадной и курили. Один из них, правда, даже не стоял, а сидел на ступенях. И курил несколько нервно. Видимо, это был не Барни, а тот-другой. алекс огляделся ещё раз. Странно. Больше фараонов не было. А пригнали аж два автобуса. каждом насколько он помнил, должно было находиться не меньше десятка синих мундиров. «Здорово, парни!» С улыбочкой махнул рукой Грибовский. «Кто такой?» Вместо ответа лейтенант достал из кармана корочки и продемонстрировал их полицейским. Те едва сигаретами не подавились и тут же вытянулись по струнке. «Сэр?» – мгновенно отсулитовали они. «Вольно, бойцы, этот со мной». Алекс, проходя мимо двух тянущих носки и подбородки фараонов, испытывал смешанные чувства. С одной стороны, ему это доставляло некое извращенное удовольствие, а с другой, с другой, чутье ему подсказывало, что не к добру всё это. Они поднялись внутрь дома, обычный, ничем не примечательный холл. Две шахты лифта, лестница, зигзагом их обрамлявшая, длинные ряды висящих на противоположной стороне почтовых ящиков. Штукатурка слегка облетела, а пол явно не мыли со вчерашнего утра. Иначе как ещё объяснить? Несколько следов пьяной рвоты. Вместе с Грибовским Алекс вошёл внутрь лифта. Демоны преисподней. Здесь что, школьники что-то отмечали. Лифт тоже дурно пах и был заблёван. Но лейтенанта, кажется, это нисколько не волновало. Нажав на кнопку девятого этажа, он барабанил пальцами по дверям, отбивая какой-то до боли знакомый ритм. «Нирвана?» – спросил Алекс. «Именно», – кивнул Грибовский. «Люблю раннего корта». «Не-е-е», отмахнулся Дум. «Я больше по металлике». «Древность какая». «Блин, а вот нирвана – это прямо свежак. Что тем, что другим уже почти век, старье еще то». «Старьё! Я тебе сейчас в зубы дам, Думский!» Вот так, за разговорами о высоком, а не со скрипом, в прямом смысле слова, лифт ужасно скрипел и его потряхивало, доехали до девятого этажа. Двери не сразу, только с третьего рывка разъехались в разные стороны, и в ту же секунду внутрь кабины хлынул поток сигаретного дыма. «Фу!» Грибовский, манерно приложив ладонь к носу, замахал свободной рукой в попытках отогнать дым от лица. Выйдя в коридор, алекс понял в чём причина подобной дымовой завесы. Все два десятка полицейских стояли вдоль стены курили, причём, учитывая кашель, многие делали это впервые. Среди синих мундиров самых разных возрастов дом приметил несколько белых костюмов, экспертов и гражданских, детективов. И все они пытались как можно дальше отойти от квартиры с номером 172. Кто такие... Видимо, ожидая вопроса, Грибовский сходу продемонстрировал свой документ. Предводитель фараонов, грозного вида мужчина в потрёпанном дешёвом костюме и с простым тканевым плащом на плечах, только кивнул. «Эксперты уже закончили», — начал он. «Соседи уже просили «И что?» С Грибовского мгновенно слетела его явно напускная бравада и несерьёзность. Теперь это снова был тот угрюмый человек, который зашёл к Алексу в квартиру. «Как всегда, сэр, никто ничего не видел, никто ничего не знает. Соседи характеризуют, едва ли не как святых, боятся все. И правильно делают». Они помолчали. «Мы сворачиваемся?» Спросил детектив. «Да». Кивнул лейтенант и направился к входной двери. «Дальше мы сами». Учитывая красноречивые «мы», Алекс направился следом. Грибовский открыл дверь и зашёл внутрь квартиры. Дум, перешагивая порог, Ощутил лёгкое покалывание на кончиках пальцев. Недобрый это знак. Квартира внутри ничем не выделялась из тысяч таких же. Когда-то давно здесь сделали ремонт, а потом целыми поколениями лишь стены перекрашивали и мебель меняли. Тесный коридор, заставленный обувью и шкафом-гардеробом, в обязательном порядке, с выпиленными ручками. Наверное, кому-то это казалось стильным. Вот только здесь сильно пахло медью и почему-то серой. А ещё чем-то похожим на аммиак жуткий запах забирающийся куда то внутрь черепной коробки и разом отбивающий аппетит даже умирающему с голоду алекс следом за грибовским повернул в первую спальню да так и замер на пороге демоны преисподней выругался алекс скорее всего в данном случае ты прав дорогушая грибовский достал из внутреннего кармана пачку скитлз и закинул в рот несколько дроже может еще кто похуже На широком двуспальном ложе по белой простыне была размазана густая тёмная кровь. Из неё складывались круги с вписанными в них символами различных алфавитов и множеством геометрических фигур. Огромная волшебная печать, которую обыватель обязательно назвал бы пентаграммой, только сделанная из крови. Алекс уже знал, что именно ему нужно было искать, так что поднял взгляд на потолок. Там, прямо над печатью, были прибиты железными гвоздями два тела или то, что от них осталось. Изрезанные высушенные остатки с рассеченными животами, из которых вываливались внутренности со сломанными конечностями и вытащенными из них костями, которыми, скорее всего, и вспарывали животы. Лишь по косвенным признакам можно было определить, что эти два кровавых куска плоти когда-то принадлежали мужчине с женщиной. Вырезанные глазные яблоки лежали на тумбочке и были обращены к входу. Сердца нанизаны на стойки кровати, а ковер хлюпал от крови и внутренностей, которые, помимо всего прочего, гирлянды развесили вдоль оконного карниза. «Так вот зачем вы на самом деле вытащили меня из тюрьмы», — сквозь сжатые зубы процедил Алекс. «Ты не единственный чёрный маг в городе», — спокойно и без придурья произнёс Грибовский. А вот демонолог во всяком случае из тех, что нам известны. Проклятие.